Глава 35. Нора. Мягкий настойчивый голос продирается сквозь мои беспокойные сны, подцепляет меня, как крюком, и выдергивает на поверхность. Голос мне определённо знаком. Кто это? Нина? Нет, он слишком низкий. Нора. Я открываю глаза. У кровати сидит Ламар и смотрит на меня внимательно. Как самочувствие? Я с трудом приподнимаюсь на подушках. Замечаю, что под шелковой блузкой у нее виднеется шейный корсет. «Заходила к вам вчера, но меня не пустили», — сообщает она. «Вы тоже тут лежите?» — хрипло спрашиваю я. Она протягивает мне стакан воды, и я благодарно пью. «Нет», — Ламар качает тяжелыми золотыми серьгами. «К счастью, вчера отпустили домой. А то дети очень не любят без меня засыпать. Самой младший всего четыре. Информация о детях звучит как предложение мирного договора. Что-то в наших взаимоотношениях поменялось. «Так я больше не...» — у меня срывается голос. «Все закончилось?» «Да, вы больше не подозреваемая. Обвинение будет предъявлено Клэр». «А как Фло?» «Возможно, мне кажется, но по лицу Ламар пробегает тень. Вроде бы его выражение осталось таким же спокойным и безмятежным, Однако в атмосфере маленькой палаты вдруг повисает тревога, дурное предчувствие. Она держится. «Мне можно к ней?» Ламар качает головой. «С ней сейчас родные, больше никого не пускают». «А вы ее видели?» «Да, вчера». «Значит, сегодня ей хуже?» «Я этого не говорила». «Но я по глазам вижу, о чем она пытается умолчать». Я помню, что объясняла Нина про передозировку парацетамола. От действий Клэр все еще расходятся круги, и Джеймс может быть не последней жертвой. И, пожалуй, с Фло она поступила наиболее жестоко. Для агрессии по отношению к Джеймсу и ко мне у нее, по крайней мере, были причины. Фло же была виновата лишь в том, что ее любила. Я не знаю, когда Фло начала догадываться, когда сложила два и два и задумалась, так ли невинно было сообщение которое Клэр попросила ее отправить с моего телефона. «Джеймс, это я, Лео. Лео Шоу». Возможно, Клэр сказала ей, что это розыгрыш. Возможно, первые подозрения начали возникать, когда Нина выложила полицию о нашем с Джеймсом совместном прошлом. Фло не могла не удивиться тому, что Клэр сама захотела разворошить былое накануне свадьбы. А когда Ламар стала задавать вопросы о телефонах и сообщениях, Тут-то уж она должна была прозреть. Конечно, вряд ли она вычислила всю правду, по крайней мере, сразу. Она хотела поговорить с Клэр, но ее не пустили. Клэр слишком плохо себя чувствовала, да и полиция не хотела, чтобы свидетели лишний раз болтались из гостиницы в больницу. Нину пустили только потому, что она в них вцепилась бульдожьей хваткой, да и то предварительно сто раз прогнав ее через допрос. А Клэр, видимо, старательно прикидывалась полумертвой, выжидая, как будет действовать со мной Ламар. И Фло осталась сидеть в гостинице, варясь в собственных страшных догадках и подозрениях. Не имея возможности спросить у Клэр, что ей можно говорить, она врала на допросах до последнего, выгораживая подругу. Врала, пока не начала путаться в собственной лжи. Ей было жутко думать, что отправленное ею сообщение в итоге привело к смерти Джеймса. Она стала сомневаться в Клэр. Она отчаялась. «Вы знаете?» Я сглатываю ком в горле. «Знаете, что на самом деле произошло?» «Клэр вам призналась?» «Клэр сейчас не в состоянии отвечать на вопросы», мрачно произносит Ламар. По крайней мере, если верить ее адвокату. «Но мы собрали уже достаточно, чтобы предъявить ей обвинения Ваши показания, результаты вашего анализа на токсины после того, как она вас опоила. А самое главное — показания Фло. Кстати, скорую она даже не пыталась вызвать. В смысле? Когда Джеймс получил огнестрельное ранение, не было попыток набрать номер экстренной службы. Ни одной. Это должно было сразу насторожить нас, но мы смотрели в другую сторону. Она вздыхает. Конечно, нам потребуется снова взять у вас показания официально, когда вы наберете сил. потом Не сегодня. Сначала я думала, что это Фло. Когда нашла патрон в кармане у Клэр, решила, что это куртка Фло. Просто в голове не укладывалось, что Клэр может такое сотворить. Все ведь складывалось именно так, как она мечтала. Идеальная жизнь, идеальный жених. Зачем ей все это разрушать? А дошло только потом, когда вспомнила, что в том сообщении 10 лет назад джимс вдруг назвал меня Ли. Но Клэр не повторяет ошибок. Джеймсу она писала от имени Лео. Как я только раньше не догадалась. Она не в первый раз подставляет неугодных. Вдруг говорит Ламар. Ее мягкий грудной голос словно оборачивает холодные слова в теплое одеяло. Конечно, не совсем так. Однако случай был. Мы не сразу его раскопали. Из ее университета уволили одного профессора. Обвинили в домогательствах. Якобы он рассылал студенткам по электронной почте предложения хороших оценок на экзаменах в обмен на услуги сексуального характера. Он все отрицал, но письма девушкам с его ящика действительно приходили. Проверили его компьютер, письма обнаружились в корзине. Клэр тогда, разумеется, никто не заподозрил. Она даже не фигурировала в числе пострадавших. Случилось это спустя короткое время, после того, как он поймал ее на плагиате и пригрозил дать делу ход. Разумеется, скоро ему стало не до плагиата, и так бы это все и замялось, если бы одна из его коллег случайно не вспомнила. Я зажмуриваюсь, по моей щеке скатывается слеза. Не знаю, почему я плачу. Не от облегчения, это точно. И не от горя. У меня давно не осталось сил горевать по Джеймсу. Наверное, от злости. От злости на себя за то, что поддалась нашитой белыми нитками обман и так глупо потратила столько лет. Хотя... Что было бы, сообрази я раньше? Не я ли тогда лежала бы в битом стекле с выпущенными кишками? Я вас пока оставлю, тихо произносит Ламар и встает, скрипнув стулом. Вернусь завтра с напарником, мы официально возьмем у вас показания. Я молча киваю, не открывая глаз. После ее ухода наступает тишина, которую нарушает лишь мелодия из-за стенки. У кого-то включен телевизор, и начинается очередная серия мыльной оперы. Я сижу, слушаю мелодию и собственное дыхание. А потом вдруг раздается стук в дверь. Я открываю глаза, думая, что вернулась Ламар, но голова в окошечке мужская. Я вздрагиваю от неожиданности, а потом узнаю Тома. «Ток-ток», — говорит он, заглядывая в щелку. «Заходи». Он проходит, неловко шаркая ногами, смотрит на меня с опаской, словно не уверен, что ему тут рады. Вид у него бледный и потрепанный. Ничего общего с холеным городским пижоном, который предстал перед нами в первый вечер. На нем рубашка в клетку, мятая и с пятном на груди. Впрочем, судя по выражению его лица, я сейчас тоже далеко не мисс Вселенная. Ну да, фингалы мои немного поблекли, но все равно производит немалый эффект на неподготовленного наблюдателя. «Привет, Том», — говорю я, натягивая к подбородку сполшую с плеча больничную сорочку. Он растягивает губы в неестественной улыбке, как человек, у которого временно отключили способности к светской беседе. «Слушай, я должен тебе признаться». Начинает он без обиняков. «Я думал, это ты. Ну, сама понимаешь, вся эта история в прошлом. Потом сообщение с твоего телефона. Короче, ты извини меня, поторопился с выводами». «Ничего», — произношу я и киваю на стул. «Садись, не стой и не переживай. В полиции вон тоже были уверены, что это я». «Извини», — повторяет Том, неловко опускаясь на пластиковое сиденье. «Я просто...» Мне бы и в голову. Короче, знаешь, а ведь Брюсу она никогда не нравилась. Джеймс — да, а нам — нет. Джеймса он очень любил, пока они не разругались, а с Клэр даже встречаться не хотел, всё время пытался слиться с совместных ужинов. Я вчера ему по телефону всё рассказал, и знаешь, что он мне ответил? Ничуть не удивлён. Эта девица всегда играла роль. Мы помолчали. Я размышляла над словами незнакомого мне человека, о моей подруге детства и понимала. Он прав. Клэр действительно всегда играла. У нее всегда были привычные роли. Хорошей подруги, примерной ученицы, идеальной дочери, прекрасной возлюбленной. Возможно, поэтому мне было так сложно представить ее дружбу с большинством приглашенных на девешник. С каждым из нас она играла роль. Просто роли были разные. Интересно, что будет с ней дальше? осудят ли присяжные такую милую, такую добрую, такую красивую девушку? Я вот думаю, — говорю я и умолкаю. Что? — спрашивает Том. Я все думаю, а что, если бы я отказалась приехать? Ну, на девичник. Я ведь сомневалась до последнего. Не знаю. Мы с Ниной вчера как раз это обсуждали. Думаю, твое присутствие было не обязательно Главное, Джеймс. «А ты так, вишенка на торте». «То есть?» «То есть, если бы ты не приехала, она все равно нашла бы способ заманить Джеймса, а козлом отпущения стал бы кто-то из нас». «Фло», — уверенно говорю я. «Тогда она свалила бы все на Фло». Том кивает. «Пожалуй. Ей пришлось бы совсем чуть-чуть приукрасить. Ах, подружка одержима мной, ревнует меня к жениху, ведет себя неадекватно». Причем мы бы все повелись и ее в этом поддержали. Ты заходил к Фло? Пытался, не пустили. К ней никого не пускают. Я боюсь, что... Он умолкает. И так все понятно. Я сегодня возвращаюсь в Лондон, говорит он после паузы. Но буду рад, если мы останемся на связи. Том достает бумажник и протягивает мне плотную глянцевую визитку с именем, номером телефона, и адресом электронной почты. Извини, у меня визитки нет, если найдётся ручка. Вместо этого он даёт мне мобильник, чтобы я сразу вбила номер и адрес. Отправляет на мой ящик пустое письмо. Ну всё, он встаёт. Теперь не потеряемся. Пойду я, ехать далеко. Береги себя, шоу. Ладно. А ты-то, кстати, как возвращаться будешь? Ещё не знаю. Я знаю произносит голос от двери. В проеме, прислонившись к косяку, стоит Нина. В углу у нее незажженная сигарета, как в нуарных детективах. «Эта дама со мной!»